Слепота. Стук капель, падающих на каменный пол, был холодным. Или ей это только казалось. У нее замерзли пальцы на ногах. Приютская обувка, намокшая от снега, во дворе была, что дубовая, твердая и тяжелая. Чулки неприятно льнули к ступням. Ей не впервой было сидеть в заперти. Не было впервой чувствовать тушащие тиски полумрака. Не было впервой даже судорожно и, скорее, инстинктивно, нежели осознанно сжимать и разжимать пальцы, пытаясь ослабить веревку, стянувшую запястье. Полицейские оба раза связывали ей руки, прежде чем втолкнуть в стылы кузов парамобиля. И когда явились за родителями, пусть это приходилось совсем плохо помнить, и когда пришли за Агатой, капли падали неравномерно. Срываясь то по одной, то по несколько сразу, друг за дружкой. Прямо оттуда Настя знала, хоть и не смотрела, с низкого потолка, почему они были здесь. Кап, кап, кап, кап. Настя откинулась затылком на стену. Бугристая каменная кладка обожгла холодом кожу. — Сколько она здесь уже просидела? Приютская заставила себя открыть глаза. Агатина правила здесь не работала. Перед ней была все та же темная комната, подвал, неровно освещаемая только хлипеньким пламенем газового светильника на грубо стесанном и длинном столе у противоположной стены. На столе было много всего, аккуратно расставленные в корзинке склянки — педантично отставленный на самый край деревянный ящик с пазами для инструментов и поднятой металлической ручкой. Инструменты тоже в нем выстроены были с умом, прилежно, справа налево от самых маленьких до самых больших, гвозди, отвертки, молоточки, ножи, ножницы и секач небольшой кухонный топорик для разделки мяса. Было холодно, не так, как снаружи на улице, Но каменное помещение вполне закономерно оказалось куда более стылым, нежели другие комнаты в этом доме. Огонь в лампе танцевал. Здесь был сквозняк, шел из-под тонкой щели под дверью. Дверь была недалеко. Но Настасьичи руки, перетянутые за спиной веревкой, были привязаны к вбитому в стену железному кольцу, до нее было не добраться. Конечно, она уже не билась и не извивалась. Мушки, вляпавшиеся в паутину на старом тёткином чердаке, своим трепыханием лишь сокращали собственные жалкие жизнёнки. Паук, ощутивший вибрацию, всегда молниеносно оказывался у своей жертвы. Здесь пахло кровью, не так, как в трапезной зале. Хотя слездов её заметно не было совсем, но носу не трудно было узнать её. Настя пыталась не замечать этой металлической вони, но ничего не выходило. Между ней длинным столом в другом конце комнатушки, между ней дверью, под которой посвистывал ветер, была решётка. Её посадили в настоящую клетку на напривязь, как какую-то дикую зверушку. На другом конце стола высилась стопка вещей, и Настя старалась до последнего не смотреть именно на неё. Стопка темных, аккуратно сложенных материй в свете газового светильника, что стоял совсем близко, нетрудно было разобрать их цвет. Форменный, коричневый. Цвет приютского платья, такой же, какой был сейчас на ней самой. Настя снова разжала, затем медленно сжала кулаки. Помогала плохо. Пальцы почти совсем онемели. Она услышала шаги за дверью совсем незадолго до того, как та отворилась. Настя непроизвольно дёрнулась от её короткого визгливого скрипа. Металлическое кольцо гулко звякнуло о каменную стену. И звук этот, разнёсшийся по подвалу... Подвал ведь? Заставил возникшую на пороге Анфису уставиться на свою жертву. Паучиха шагнула в комнатушку. Эдвертеиха затворилась за её спиной. Любопытство-то кошку сгубило. — сообщила служанка. Настя вжалась спиной в каменную кладку, Анфиса медленно ступила к ней. — Списочек-то тоже ты умукнула, а? Настя молчала, неотрывно следя за каждым ее шагом. — Ишь, какая разговорчивая! — хмыкнула служанка. — Думаешь, много у меня времечка? Настя молчала. Анфиса подошла к решётке, близко-близко, вжалась в неё лицом. «Не скажешь, возьму вон те ножнички». Она кивнула на стол, и Насте не нужно было туда смотреть, чтобы понять, о чём речь. «И буду выстригать твой язычок кусочек за кусочком. Коля собралась помалкивать. Зачем тебе он тогда нужен, да?» Настя закрыла глаза. «Не смотреть. Всё, что было ей нужно — перестать смотреть». «Ну, чего же ты, детонька?» Вопреки всем усилиям, несмотря на тёмную завесу из век, что отделила её от подвала, голос служанки никуда не хотел пропадать. «Где список? Паршивка!» ряфкнула служанка, растеряв и без того не слишком большое терпение. рявкнула и силой саданула по решётке. И грохот сотрясшей комнатушку заставил Насте на глаза распахнуться. Анфиса искалилась глядя на нее сквозь прути клетки. Вжималась в решетку так, что кожа щек под ней побелела. «Какой список?» прошептала приютская. «Так, молчать не нужно. Нужно разговаривать. Заставить себя говорить «да». Тетка Паулина... Списочек «да». Да тот, что вы свистнули у нас. Навьи отрудья. Анфиса шипела, будто змея. Думали... Не заприметим. А Терентия — это глаз, что алмаз, детонька. Настя сглотнула. Мерзкий, Володя, мерзкий, мерзкий. Что с ней теперь будет из-за него? Права была Маришка. Её милая, хорошая выдумщица-подружка. Она ведь поможет ей, правда? Она ведь не бросит её, не уйдёт. Я... Настин голос дребезжал, не хуже недавно ходившей ходуном решётки. «Простите, госпожа Анфиса, я, к сожалению, не знаю ни о каком...» «Мерзкое отродье!» Анфиса снова с силой ударила по решетке. Ее зрачки были совсем огромными, поглотившими почти полностью темную радужку. Ее глаза были совсем больные, как у измученных пытками осужденных, как у полоумной бабки, слоняющейся вдоль забора прежнего их приюта. там Казалось, было это целую вечность назад. «Скверно на нашей чистой земле!» — служанка рычала. Не говорила, рычала, как израненный зверь. Настя поджала колени к груди и зашептала. Ну, «Я... я могу помочь отыскать. Я... что там было? Ежели вы скажете, я мигом всё...» «Что там было?» — перебила Анфиса совершенно не впопад вдруг хихикнув. «Имечки, детонька, имечки самых-самых непослушных из всех непослушных маленьких гадин! Как там, кстати, тебя-то?» Настя на губы совсем, вероятно, побелели. Она их не чувствовала. Кулаки были до того крепко стиснуты, что ногти впивались в ладони. «Да всё одно!» Настя так онемели, что приютская не ощущала их. Она дрожала, тряслась, что осиновый лист. Как всё это было неправильно. Как всё это казалось не по-настоящему. «Ты чай оглохла?» «Как звать?» — гаркнула вновь служанка, и улыбка так и слетела с её губ, будто не было её. «М-м, барвара», — выпалила Настя сама толком, не выпалила Настя сама толком, не зная, имелся ли хоть какой смысл в том, чтобы врать. «Ва-ва!» — по словам повторила служанка. «Варюшек-то ещё не было!» Да. Настя похолодела. «Неправильно. Всё было неправильно, неправдоподобно. Я... я очень послушная!» Собирая последние остатки храбрости, умоляющие вымолвила Настя. Ей надобно было что-то придумать, задобрить служанку, что-то сделать, как-то помочь себе!» «Это ведь только сон, верно? Не может не быть им». Приютская судорожно пыталась сообразить, что такого ей следует сказать, за что извиниться, как, как заставить служанку её отпустить. «Я... я и письма-то не читала. Я... мне было просто только... только было любопытно, какие вести есть из...» Анфиса засмеялась, и Настя осеклась. одна письма не читала». Другая по ночам не гуляла. Придетью драть не пыталась. Анфиса отстранилась, наконец, от решётки. Знаем, а какие вы все тут праведники, мелкая ты тварюшка. Но ничего, ничего. Настя не могла отвести от служанки взгляда, от её изрезанных морщинами уголков глаз, от тонких серых, от холода губ, от шершавых, и заметно это было даже на вид, бледных щёк. Настя думала, думала, что за колесицу-то несет, что за другая, что за третья. «Непослушные, гадкие насекомые! Вот кто вы, детенька Сказала Анфиса. «Зараза, чума!» «Верно, что от всех вас надо бы надавно было избавиться!» Она умолкала на мгновение, курчив в недовольстве лицо и морщин на том сделалось только больше. Появилась складка у носа и в уголках рта. Она умолкла, но лишь для того, чтобы взвизгнуть в следующий миг. «Где список, мерзавка?» «Я не знаю». Из открытых и большущих Настяных глаз текли слезы. Давно текли, но она того почти не ощущала. Да и как могли бы они помочь? Когда Терентий, хорошенько приложив ее головой, об стену, потащил на задний двор, а потом прямо с улицы затолкал сюда, когда перетянул ей руки веревкой и захлопнул металлическую решетку, когда ушел, так и бросив ее на полу, ушибленную, перепуганную до смерти. Настя подумала, зря я взяла то письмо. Она подумала, Терентий, старый извращенец, что же, за такое непослушание теперь он со мной сделает? Но она совсем не подумала, «Да и чего бы, что Анфиса будет с ним заодно, что ни до какого письма им будто совершенно нет дела, что её будут допрашивать о вонючем Володином списке!» «Володя!» Права была Маришка. Володя всех только подставил. Александра, её красивого, благородного Александра, едва не растерзал мышелов, а сама она... Сама она трясётся в каменном подвале и совсем-совсем не понимает, не знает, что за наказание ей уготовано, за её глупость и невезение. Но право. она, вероятно, просто задремала. Всё это было похоже скорее на какой-то совсем-совсем глупый и дурной сон. «Ну, хорошо», — вдруг сказала Анфиса, до того пару мгновений молча изучая сжавшуюся под её взглядом воспитанницу. «Хорошо, хорошо. А хочешь знать?» то уже не важно». Настя сморгнула пелену слез в глаз. Фигура Анфисы до того, на какое-то время сделавшаяся не слишком четкой, обрела привычные свои очертания. Что могли значить ее слова? «Такие вы уж живые!» Анфиса отвернулась от решетки и двинулась к столу. Настя напряглась всем телом, словно готовясь к прыжку. Но она ничего не сумела бы, конечно, сделать, даже если сильно бы того захотела. Верёвка совсем короткая натянулась. «Да тупые, как дерево!» — тем временем продолжала служанка. «Да ваша малявка!» Анфиса занесла руку над ящиком с инструментами. Свистела, будто никого не видела. Пальцы служанки пробежались по шляпкам гвоздиков и деревянным рукояткам отверток. Потом свистела, будто видела нежить какую. «Можешь себе такое придумать?» Анфесса так и не поворачивалась к приютской, и Настя неотрывно таращилась на ее спину. «А Сашка-то уже сидела вот тут, прямо с ней рядом. А Сашке-то язык уж был подлиннее. Пядя голова получше работала». Сашка-то сразу сказала, «Танька-то ваша». Ее именно и увидела, когда Сашка, ну что за безмозглая девица, удумала прятаться от нас под кроватью. Удрать собиралась. «Можешь себе представить?» Настя не представляла. Настя не имела ни малейшего представления, о чем пустословит Анфиса. Насте хотелось закрыть глаза и навсегда забыть этот день. Этот подвал, скрипучий голос лужанки — и металлический перезвон инструментов под её пальцами. «Утрать-то не получилось!» — сообщила служанка. не ей, не вашей глупой малявки. Любопытство-то кошку сгубила. Да я тебе уже говорила!» Настя так и поступила. Зажмурилась. Велела себе думать, что всё это только ясница. «Варвара! Служанка тянула каждую буковку. «Надо ж! Знаешь, как говорят? Любопытный Варваре!» «А всё потому, что вечно суёте во всё свои мерзкие грязные носы!» Настя не слушала, старалась не слушать. Сжмурила глаза так сильно, что под веками плясали круги, жёлтые и оранжевые. Стеклянное дребезжание всё же вынудило приютскую снова открыть глаза. Анфиса стояла к ней в полуоборота держала в руке маленькую склянку, поворачивала ее в пальцах так и эдак, словно проверяя правильно, верно ли водица внутри отражает неровный свет газового светильника. «Что это?» — вырвалась у Насти. Она не знала, зачем это спросила. Просто вырвалась из ее глупого рта. «Это-то?» — Анфиса повернула к ней голову. «Ой!» — Да не тебе, больно жирно. Так, служанка сжала пузырёк в кулаке, а его длинная острогранная крышка блеснула в жёлтом пламени лампы. — Это мы вашего овоха-учителя расцелуем, — сказала служанка. — Много слишком он у вас что-то о себе думает. А времечко-то совсем поджимает. Анфиса так больше ничего и не сказала, а Настя так больше ничего и не спросила. Когда дверь за служанкой закрылась, когда приютская осталась с собой наедине, она вдруг подумала. «Да ведь не может быть всего этого!» Она вдруг подумала, что надо б наскорее проснуться. «Кап, кап, кап!» Мокрый стук, срывающихся с потолка капель, дрожащее пламя газового светильника, танцующие на сквозняке. Настя закрыла глаза, представляя, будто бы лежит она у себя в дортуаре как утренние лучи, пробиваясь сквозь низкое сизое небо, тревожит веки, как тихо сопит на соседней кровати Маришка. И капли, наконец, перестали тарабанить по полу. Вместо их неровного стука Настя будто вживую, будто в заправду услышала тихий, но уже совсем неприятный, доносящийся с дальнего конца коридора звон скотного анфисиного колокольца. Наступило утро. Правда ведь?